Короткие рассказы для детей. История 248. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Псалом 106. Стих 27-28. Не ужасно ли это зрелище? Пьяные, выходящие из пивнушки. Такие люди в основном умирают в больших мучениях, потому что алкоголь разрушает человеческий организм, сердце, желудок, печень. Один молодой человек решил работать матросом на пароходе. Когда он прощался, мать взяла его за руку и помолилась с ним. Она взяла с него обещание не пить водку, как это делают другие матросы. Молодой человек обещал своей матери не напиваться и не вести развратную жизнь. Он плавал на корабле через моря в Индию, Австралию, Африку и Южную Америку, но никогда не пил из стакана водки. Он читал свою Библию и помнил об обещании, которое дал своей матери при прощании. Бог мог даже использовать этого матроса как своего слугу. На корабле работал еще другой матрос – который часто напивался. Капитан, штурман и другие рабочие обращались с ним, как с собакой. Однажды богобоязненный матрос взял бедного пьяницу в свою каюту и оставил его у себя, пока тот не протрезвел. Он спросил его, нет ли у него матери, которая молится за него? «Нет», — ответил бедный матрос. «Я вообще не видел свою мать. Мой отец был пьяницей, и мать тоже всегда пила. Она отдала меня чужим людям». Тогда благочестивый матрос рассказал о том, как его мать молилась за него, и что он сам каждый день читает Библию. «Наблюдай за мной и молись за меня», – попросил пьяница. «Но ты должен сам молиться и постоянно читать Библию», ответил другой матрос. Впоследствии благочестивый матрос сам стал капитаном на большом корабле. И кто же, вы думаете, был его штурманом? Да, этот бедный матрос, который когда-то так много пил. Он стал последователем Иисуса, его жизнь — изменилась в корне. Молитва матери, теперешнего капитана, принесла много плода. Вот так и мы все должны говорить об Иисусе и молиться за бедных людей, погрязших в грехах и развратной жизни. Будем просить Господа сохранить нас, чтобы мы уже с детства не имели желания пить водку, чтобы не быть впоследствии связанными ею. Будем также молиться за всех пьяниц и просить Господа освободить их от греха.